«Сорта. Прощание. Восьмой месяц семьсот двадцать третьего года от начала стужи. Странно было вернуться домой, зная, что эта ночь под родной крышей последняя. Если однажды мне суждено вернуться сюда как Данту в составе группы препараторов, и тогда я ни за что не останусь ночевать здесь. Никогда». Девочки плакали на взрыд тряслись золотистые кудряшки, наливались влагой пуговки синих глаз, краснели носы и щеки. Я обнимала их, целовала, утешала и не могла утешить. Ни обещания чудесных подарков и писем из Химмельборга, ни уверения в том, что сама я просто счастлива туда поехать, не помогали. Мне хотелось пообещать им, что уже скоро они смогут приехать ко мне, но я сдержалась. Ещё одно правило, которое я решила всегда держать при себе. Не стоит обещать того, в чём сам не уверен. Мама не произносила ни слова. Только металась по дому подстреленной птицей, то суетливо вытирая остатки муки с кухонного стола, то подкидывая дров в очаг. Её взгляд перебегал от меня к отцу. Длинные нервные пальцы сплетались и расплетались, дрожали, тряслись. Я видела, что ей очень хочется подойти ко мне, обнять. Но она боится отца. Между тем, на выражение его лица смотреть было невероятно приятно. Его аж перекосило от злости, и покраснел он так, что, казалось, голова вот-вот лопнет, как перезревший томат. Его нос слегка подергивался, а глаза поблескивали, как у крысы, ищущей чем поживиться. Я хорошо понимала — «Ему страшно хочется сорвать злость на мне, но он больше не смеет». После того, как шествие закончилось, я с Трипстром поговорил с родителями всех троих прошедших, моими, Ульма и Миссы. Выглядел он совершенно спокойным, как будто то, что в этом году крошечный Эльмор подарил ему троих рекрутов, оставило его равнодушным. Но я видела, как сверкнули его глаза, когда Ульм прошел через арку, И то, как он подался вперёд, когда Миссса завершила свой невозможный переход. Об этом мне ещё предстояло подумать. Эрик Стром говорил с семьями будущих препаратов мягко, негромко, и постепенно всхлипывание крохотной матери Миссы стихли, а дядя Брум задышал менее хрипло и глубоко. Ястреб объяснил, что теперь ждёт их детей, кратко рассказал о том, в каких условиях нам предстоит жить в столице, сколько будет проходить обучение и когда мы приступим к службе». Он заверил их всех, обращаясь как будто к каждому в отдельности, что препараторы будут заботиться о нас, как о собственных братьях и сёстрах. «Препараторы — и есть одна большая семья», — говорил он своим бархатистым голосом, не глядя ни на Ульма, ни на меня или Миссы. «Кроме того, вы наслышаны о привилегиях, данных нам владетелем», Я расскажу подробнее, но сперва...» Кровь все еще шумела у меня в ушах, как будто под черепом грохотал ливень. В глазах то и дело начинало темнеть, как будто кто-то приспускал занавес. Чудовищным усилием воли я заставляла себя держаться прямо, но слова Эрика Строма плыли мимо меня, как я не старалась удержать их. Краем глаза я увидела, что у Нельм вытирает нос — Кровь все еще струилась двумя тонкими дорожками. Кажется, Миссы единственной все было нипочем. Она продолжала плакать, беззвучно, горько, и ее прелестное личико искривилось, но в остальном выглядело так, будто она в порядке. Миссы наверняка плакала, даже когда мы все разбрелись по домам. Остальные вернулись к празднеству — Завтра они пожмут нашим родителям руки, скажут нам добрые напутственные слова. Но сейчас облегчение было слишком сильным, чтобы притворяться. Больше всего на свете каждому из них хотелось вернуться к танцам и еде, разговорам и выпивке, и празднованию того, что их дети остались при них, в безопасности и безвестности. Я была уверена, что и матис был бы не прочь остаться в здании магистрата, но традиции велели родителям провести последнюю ночь со своими детьми. Традиции были, наверное, единственным, что матис продолжал чтить. Но даже они не могли заставить его притвориться, что ему есть до меня дело. Всю дорогу до дома мама крепко держала меня за руку и всё бормотала, что завтра утром я непременно должна зайти к учителю Туру, а еще в библиотеку, поблагодарить за заботу Киры, а еще... Она продолжала бормотать, пока отец не прикрикнул на нее. Мне хотелось сказать ему «Заткнись! Не смей ею командовать!» Но я промолчала. Много раз с тех пор я жалела, что промолчала, хотя это, безусловно, было правильным решением. Я уезжала... Она оставалась с ним. И все равно много раз с тех пор я думала о том, что стоило, стоило остановиться и заслонить мать с собой, а потом сказать ему... Каждые новые выдуманные слова отличались от предыдущих. Потом я взяла бы свою маму за руки и отвела ее домой, к теплу очага, у которого отцу не было бы места. Но в реальности все было не так. И я заговорила только на кухне, не с ним, с ней. «Не переживай, мама», — негромко сказала я, всё ещё прижимая к себе зарёванных девочек. «Со мной всё будет хорошо». «Разговаривай с нами обоими, когда мы в комнате», — пробурчал Матисс, усевшийся у очага. «По традиции нам надлежит посидеть здесь всей семьёй, так что прояви уважение». Он по привычке искал повода, но говорил и вполовину не так грубо, как обычно. Конечно, он боялся не меня. Кого тогда? Препараторов? Из уродованного Сторма, который ворвется в дом, если отец повысит на меня голос? Если вдуматься, его опаска была необъяснимой, и все же мой собственный отец осторожничал, говоря со мной. И я совру, если не скажу, что это было приятно. «Вдвойне приятно потому, что внутри меня начинал ворочаться страх перед завтрашней дорогой в столицу, перед ней самой, перед стромом, обманчиво мягким и непонятным». Он говорил очень искренне и просто, но я смутно чувствовала во всех его словах двойное дно, а в глубине его глаз — чёрного и золотого, скрытую угрозу. Впрочем... Страннее было бы, не ощущайся, один из десяти опасным, как снитир и стужи. Если я сделаю все для этого, стану ли я через несколько лет такой же, как Эрик Стром? Будут ли дети с окраин почтительно разглядывать мои шрамы и гадать, что за история скрывается за каждым из них? Больше всего наш семейный вечер напомнил ежесезонные собрания на площади перед магистратом, пропитанной всеобщей неловкостью и желанием, чтобы все поскорее закончилось. На собраниях принято было отчитываться о проделанной работе, собранном урожае или заготовленных ягодах и грибах, количестве изготовленных плошек или плетеных корзин. Все, включая магистра, знали, что в каждой отчетности концы не сходятся с концами, и всем было как будто неловко от общего обмана бывшего необходимым. Честные цифры означали бы честный налог в пользу владителя и пришествие в Эльмор нужды. Так оно и случалось каждый раз, когда на собрании оказывался проверяющий из Драфтсбода или даже самого Химмельборга, Под зоркими взглядами проверяющих деваться было уже некуда, и Лела Сивильна и ада наконец перестали плакать, но впали в сонное отупение и в конце концов мама отправила их спать. Каждая из них по очереди подошла ко мне, обняла дрожащими ручонками, прижалась к щеке мокрым лицом. Каждой я пообещала, что утром мы попрощаемся как следует. Мы остались на кухне втроём, и только тогда отец повернулся ко мне, тяжело скрипнуло под ним старое кресло. Мы оба знали, что придется сделать в соответствии с традициями, несмотря на то, что никому из нас это не доставит удовольствия. «Иди кочегу, жена!» — проскрепил Матисс, вставая с кресла. «Управимся быстро и ляжем спать». Она кивнула, покорная, как всегда. Он не сказал, что мне делать, но я и так знала. В воображении я проделывала это десятки сотен раз. Я подошла к очагу, как можно ближе к препарату, охранявшему наш дом, и опустилась на колени на половик, сотканный мамой из красных и синих тряпиц, бывших когда-то платьями и кофтами. Половик был порядком потерт, и я уставилась на белые разводы на ткани и не отводила от них взгляда, пока у меня над головой что-то гремело и звякало. В лицо мне пахнуло жаром, и наполовик упал изумрудный отблеск позеленевшего пламени. Мама бросила в огонь еще горсть теркового порошка, и пламя снова изменило цвет. Теперь половик стал густо лиловым. «Кто эта девушка?» — спросил отец не своим низким и гулким голосом, звучащим теперь почти красиво. кто родил ее? «Это Ида из дома Хальсенов», — отвечала мать, и ее голос, вопреки правилам ритуала, оставался тихим, слабым. Ее родила я, женщина, отданная Хальсеном от могучего мужчины главы дома. Слова ритуала льстили матису Что ж, хоть кто-то должен. Возможно, он и был могуч до того, как упал с вышки. Возможно, тогда они с матерью даже любили друг друга. Слизывали под друг у друга с разгоряченной кожи, целовались до упомрачения. Ради матери мне хотелось верить в это. Где родилась эта девушка? В Эльморе, в городе, окруженном стужей, на окраине Каиртании, страны Великого Холода и Великой Силы, континента изо льда. Куда она уйдет? Он не удержался от удовлетворённого вздоха, и впервые я подумала о том, что, возможно, радость от того, что я больше не буду раздражать его своим присутствием, пересиливает в моём отце недовольство от того, что не на ком будет срываться. Что если всё это время дело действительно было во мне, и теперь, когда я уеду, сёстры мои заживут счастливо? Она уедет в Химмельборг, куда зовёт её путь, данный ей миром, и его душой. Кто зовет ее? Служение. Мать немного запнулась на этом слове. Кажется, ей следовало сказать «служба владетелю» или «служба родине». Наверное, она всю жизнь надеялась сказать в этот вечер «жених» и отправить меня в объятия кого-то, кто позаботится обо мне лучше, чем Матис, когда бы ты ни было заботился о ней самой. Идет ли она добровольно? Да. За меня снова говорила мать. Мне до конца ритуала полагалось помалкивать, чтобы оставаться невидимой для злых духов стужи. Отдает ли ее дом? На этот раз они проговорили свое «да» хором. Отец сделал шаг вперед, и теплое капнуло мне на затылок. Я содрогнулась от отвращения, но не подняла головы. «Кровь семьи защитит тебя». Мама встала рядом с ним и щедро осыпала мою голову и плечи горстью песка из горшка, стоявшего у очага. «Родная земля от порога твоего дома сохранит тебя, да защитит тебя мир, и да сохранит его душа». Еще одна горсть порошка с шипением упала в огонь, и алые блики заплясали на половике. «Дело сделано», — сказал отец обычным, неритуальным голосом. «Теперь спать. Собери вещи с вечера, Иде». Других слов для меня у него не нашлось, но я на них и не рассчитывала. Мне не положено было поднимать взгляд ни на них, ни на родной очаг, так же, как не положено было смывать капли отцовской крови с волос до утра. Все это должно было защитить меня от стужи. Мои вещи были собраны заранее. Об этом отец не знал. Поля и фигуры для тавлов, подаренные госпожой Торре, несколько книг от учителя Туре, тетради с записями, решениями задач и цитатами из мудрых книг, которые я часами переписывала после уроков. Бельё, несколько рубах, запасной тёплый свитер и шерстяные носки. Деревянный гребешок, вырезанный когда-то Гасси. Я берегла его, как редкое сокровище, и за все эти годы ни один зубчик, не сломался. Карта наших будущих путешествий, нарисованная в детстве ульмом. Когда-то я хотела сжечь её, но не сделала этого. Девчонки посапывали и всхлипывали у себя на койках. Наверняка поклялись друг другу не спать, пока я не вернусь, но всё равно уснули. Я тихо поцеловала каждую в лоб, пригладила влажные золотистые прядки. За стеной глухо кудахтали курицы, Вот по кому я точно не буду скучать. «Учитесь хорошо», — прошептала я спящим девочкам. «Берегите себя. Я заберу вас. Заберу вас всех. Дождитесь». Мне нечего было делать. Оставалось только лечь к себе и уснуть, но сон не шёл, и собственные кости казались жёсткими, а тело чужим. Чтобы уснуть, я пыталась думать о последней задаче, которой поделился со мной учитель Туры. Мы с ним продолжали дружить, хотя школу я уже закончила, и иногда я забегала к нему после работы или отцовских поручений, чтобы быстро сыграть партию в тавлы или поболтать. Задача, по словам Туры не имела решения. В ней хитрая ревка подходила к мосту, охраняемому Бьераном, Бьеран говорил, что если в первой же фразе, произнесенной Ревкой, будет содержаться правда, он пропустит ее, но если там будет ложь, бросит в воду. Ревка сказала, «Ты бросишь меня в воду». Мне все казалось, что Тур и не прав, хотя он и учитель, любая задача имела решение, нужно было только подумать подольше. Вот я и думала, чтобы легче скользнуть в сон, как в темную теплую воду. Но в этот раз не помогало То, о чём я старалась не думать весь этот напряжённый вечер, атаковало меня теперь. Не скрыться. Я не ястреб. Не стану ястребом. Мне нужно было пройти все четыре арки, а я этого не смогла. То, о чём я мечтала с детства, не сбудется. Смогу ли я вытащить мать и сестёр из нищеты, не став им? Смогу, если буду упорна. Смогу, потому что не бывает задачи без решения. Я вспоминала миссы. Не думать о ней тоже не выходило. Ей повезло получить то, что было моей единственной верой все эти годы. Просто так. А она-то явно не была этому рада. Что я знала о миссе? Она жила в маленьком опрятном домике на окраине Эльмора. Ее мать была ростом с двенадцатилетнюю девочку, а отец погиб, когда однажды лет 10 назад стужа начала наступать на их городок. Старших классов у нас в школе было три, и мы с Миссы попали в разные. От учителя Туры и общих знакомых я знала, что училась она из рук вон плохо, зато была искусной мастерицей. На пару со своей крохотной матерью пекла на ярмарке и для лавки пироги, украшенные веточками и снежинками из теста, шила платья и рубашки не хуже тех, что привозили из центра, вышивала ворота и рукава такими узорами, даже на ладонь которых у меня бы никогда не хватило терпения. Я как-то долго разглядывал одно из таких платьев на Хельне, сидевшей неподалеку от меня в школе. Бледно-голубые нити складывались в изморозь на воротнике, и птицы с глазами-бусинками поглядывали с подола, как живые. К нарядам я всегда была в целом равнодушна, но это платье даже меня заставило ощутить острый укол желания обладать им. Что еще? мисса не была признанной красавицей как Хельна, но что-то в ней всегда привлекало взгляды. Не такая крохотная, как мать, но очень невысокая, она вся казалась сотканной из солнечных лучей. Кожа у неё была не такой бледной, как положено по кьертанским стандартам красоты. Слегка золотилась, темнее к линии роста волос, цвета молодого мёда. Даже в глубине голубых глаз горели золотистые искорки. Она была очень женственной уже в детстве и, кажется, получала от этого удовольствие. Всегда плела себе замысловатые венцы и скос, носила множество гнутых браслетов от запястья до локтя, серьги с пятнистыми пёрышками. Ей нравилось наряжаться. На мой взгляд, она с этим слегка перебарщивала, но почему-то то, что на ком угодно другом смотрелось нелепо, миссы оказывалось к лицу. Её никогда не было среди тех, кто планировал набег на теплицы, или переправу через Эльморку на самодельном плоту, или тех, кто проводил целую ночь в заброшенных домах у самой стужи, надеясь на встречу с призраками. Однажды я заметила, как она рыдает за школы из-за того, что учитель упрекнул ее за недостаток старания. Девчонка до мозга костей, но я никогда не видела ее в компании Хельна и других девиц, чьи интересы ограничивались нарядами, сплетнями, танцами и парнями. Миссса жила как будто особняком, но не выглядела изгоем. Хорошенькая и приветливая, всегда готовая помочь, если кто попросит, она ни в ком не встречала враждебности, ни в ровесниках, ни во взрослых. Возможно, дело было в ещё одном её свойстве. Что-то в её взгляде вызывало необъяснимое желание позаботиться о ней, взять её под защиту. Даже я смутно ощущала пару раз что-то подобное, о мальчишки и подавно. Я знала по меньшей мере три дерева в лесу, на коре которых было безжалостно вырезано её имя. Если бы и был в Эльморе человек, меньше неё подходящий на роль будущего препаратора, я такого не знала. Неудивительно, что она заливалась слезами, проходя арки одну за другой. Мне было стыдно, но я чувствовала раздражение при мысли о том, что она так легко и просто обошла меня три арки делали меня сильным рекрутом и открывали большую часть дорог, но мисса была открыта любая я почти дошла до последней почти получила свой шанс стать ястребом, но тело подвело меня и с этим ничего нельзя было поделать обыкновенным усилием воли а вот мисса робкая и маленькая мисса Хранила, оказывается, в себе стержень твёрже любого камня. Я видела, что успела заинтересовать ястреба, но мисс, сама того не желая, разбила меня в пух и прах. Не стоило падать духом. Впереди было обучение, за время которого многое могло измениться, ведь делали они, должно быть, хоть иногда исключение. И я собиралась выяснить это как можно скорее, но я всё равно продолжала думать о том, что случилось в нашествии. Был ли у Нельм расстроен тем, что ему далась всего одна арка, или, наоборот, радовался, что ему точно не придётся выходить в стужу? Никакому обучению не изменить свойств его тела. Оно было достаточно прочным, чтобы работать с препаратами, но недостаточно для того, чтобы делать их частью себя. «Сама я не знала, что ждёт меня теперь, раз я не стану ястребом» оставалась ещё судьба охотника. Многие считали её куда более тяжёлой и опасной. Могла я стать и кропарём, тогда придётся много работать головой, а это я умела и любила. Менее почётно, чем ходить в стужу. Имена легендарных ястребов и охотников знали все, а вот чтобы припомнить великих кропарей, пришлось бы поднапрячься. Но уж точно лучше, чем всю жизнь в безвестности просидеть в мастерских. Дверь тихонько скрипнула. Я услышала сразу, но продолжала лежать, уткнувшись носом в стену. Это наверняка был сетки, исчезнувший куда-то сразу после того, как ястреб отпустил нас с семьей домой. Я не таила на него зла. Мой брат был не из тех, кто умеет поддерживать или прощаться. Сейчас, нагоревавшись с дружками, он наверняка решил исправиться, но у меня не было настроения выслушивать его пьяные излияния. Человек, вошедший в комнату, тихо подошел к моей кровати и опустился на колени рядом с ней. А потом я почувствовала, как мамины пальцы перебирают мои волосы, и что-то теплое капает и капает на макушку. Я старалась дышать ровно, хотя все на свете отдала бы, чтобы сжать ее руку в своих, сказать «мама», зарыться лицом в ее колени. Но мне не хотелось, чтобы она думала, что я напугана, что нуждаюсь в ее утешениях или защите. Мне хотелось, чтобы мама решила, что я мирно сплю, а не терзаюсь страхами и сомнениями. «Сохрани», — прошептала она тихо, и теплое снова капнула мне на затылок. «Сохрани ее». «Сохрани». А потом она ушла, так же тихо, как появилась, Ни одна доска пола не скрипнула, и курицы все так же мерно бормотали у себя за стеной. Мне хотелось плакать, но вместо этого я прошептала «Если не я, то другой! Если не я, то другой!» Это правило, самое воодушевляющее из придуманных мной, всегда придавало мне сил. Потом я помолилась миру и душе. Обычно я забывала делать это каждый день, но сегодня, в последнюю ночь под родным кровом, это показалось правильным. Я, наконец, начала засыпать, когда одна из сестрёнкиных кроватей ожила, и сонная ада скользнула мне под бок, обвила меня ручонками. «Мы увидимся снова, сорта», — прошептала она, хлюпая носом. «Увидимся же?» «Да» прошептала я, утыкаясь ей в макушку, вдыхая травяной запах и тут же забывая о своем решении не давать обещаний. «В столице. Обязательно. Там парители летают над домами и большие ровные дороги, и вкусная еда, какой здесь не бывает. Мы пойдем в театр, и я куплю вам все, чего захотите». «Как хорошо!» — счастливо вздохнула Ада. «Только бы поскорее сорта. Ладно?» «Поскорей!» Я крепче прижала ее к себе, и мы обе уснули. Рано утром я выскользнула из дома, пока все спали. Молчала родительская постель, забились под одеяло заплаканные сестренки. Аду я так и оставила у себя в кровати. Во сне она так свирепо прижимала к себе подушку, что трогать ее я не решилась. Вода в бане остыла за ночь, и у меня зуб не попадал на зуб, пока я мыла лицо, шею и руки. Наверное, хорошо было бы снова выкупаться целиком перед поездом, но даже ради того, чтобы впечатлить кого-то, я не была готова к таким жертвам в настолько промозглое утро. Я только осторожно смыла с затылка кровь, склеившую пряди. Я снова надела всё, что могла, под старую материнскую шубу и заплела четыре тугие косы на удачу. Четыре, как и два — счастливое число. В столице волосы наверняка убирали иначе. Все приезжие нашествия препараторы были мужчинами. Женщин из Химмельборга я никогда не видела. Времени до отъезда оставалось мало, а я хотела успеть зайти к госпоже Торре, как обещала. Дом, в котором когда-то родился Гасси, покосился как человек в возрасте и одно из его окошек, съехавших вбок, недобро подмигивало мне от самого угла улицы. Больше всего я боялась, что дверь откроет мать Гасси. А через несколько минут напряженного ожидания на пороге мне начало казаться, что дома никого нет. Опоздать на поезд было нельзя. Интересно, задержали бы они его из-за моего отсутствия? Скорее всего, да, но мне не хотелось проверять. К тому же становилось холодно. Я переступила с ноги на ногу, тоскливо заглянула в запыленное окно в кухню. Когда мы были детьми, окошки в доме Гасси всегда сверкали. Я уже собиралась уходить, готовилась с огромным облегчением признать, что госпожа Торре не дома или спит, но именно в этот момент дверь, разумеется, открылась. Она стояла на пороге. Прическа волосок к волоску, словно голова и не касалась подушки, прямая спина — Взгляд слишком уж цепкий для незрячей. Ульм как-то в детстве придумал, что бабушка Гасси только притворяется слепой, чтобы сбить всех с толку, и довольно долго мы с ним верили в это. Гасси мы об этом рассказывать не стали, боялись, что он обидится или разозлится. Последнего, впрочем, можно было не бояться. Гасси не злился ни на кого и никогда. Вот и ты, сорта Хальсон. Я не успела и слова сказать, но она говорила бескомпромиссно. «Я уж думала, струсишь. Проходи. На кухню, девочка». Я пошла за ней, чувствуя, как горечь внутри разливается, грозя заполнить меня целиком. Я не была здесь с тех пор, как погиб Гасси. Но оказалось, что ещё вчера мы с ним выбегали из этих дверей с резной оскаленной мордой ревки над притолокой, на ходу запихивали куски хлеба, испечённого госпожой Торы, в рот, хлопали по светлой крышке кухонного стола. Из часов на стене громким писком выпрыгнула деревянная птичка, и я вздрогнула. «Чаю?» «Нет, спасибо». «А я вот выпью». Госпожа Торре изящно опустилась в кресло, обитое потёртым сатином, бывшим когда-то нежно-голубым, а теперь выцветшим до оттенка старой кости. «Не буду ходить вокруг да около». Пух на шее под линией роста волос приподнялся, как от ледяного ветерка. На невыносимо долгий миг я была уверена, она заговорит о том, что случилось с Гасси. Годами мы с Унельмом прятались от неё, его матери, их взглядов, косого взгляда этого дома, и вот теперь я сама, потеряв всякую осторожность, пришла сюда, чтобы, наконец, получить своё наказание. Вдруг мне стало легко, как никогда, как будто я была приговорённым, которого помиловали за секунды до казни. Я смотрела госпоже Торре прямо в глаза, белые, и равнодушные, как стужа, и знала, что каким-то образом она чувствует мой взгляд. Это по поводу Гасси. Прыжок с высоты и свободный полёт в белое, холодное равнодушие. Возможно, уже через несколько месяцев я окажусь внутри стужи, Должно быть, это будет похоже на смерть. Я боюсь, что она выбросит их. В последнее время она совсем плоха». Я моргнула. «Что? Ты что, не слушала меня, девочка?» Госпожа Торр нетерпеливо стукнула по столу очень острыми и очень крепкими ногтями на сухой лапке, похожей на куриную. «Я говорю, мать Гасси совсем плоха». Ничего не запоминает, выбрасывает, что не следует. Недавно избавилась от совершенно новых сапог, а ведь деньги не берутся из воздуха. Бросила их прямо в очаг. «Мне очень жаль», — сказала я, понятия не имея, что имею в виду. «Мне жаль, что сгорели совсем новые сапоги. Мне жаль, что ваш внук погиб, а ваша дочь сходит с ума». Она выложила на стол между нами потрёпанные тетради. Зелёную, синюю, жёлтую. Их уголки распушились, а страницы выглядели ломкими. Да уж, жаль. В общем, я подумала, какой нам от них прок. Мне их не прочитать, Неду тоже. Там какие-то закорючки и точки. Он говорит, это ни на что не похоже. «Ош!» — вырвалась у меня, и она дернулась вперед, как хищная птица. «Что?» «Ош!» — язык, который Гасси придумал. Он хотел, чтобы это был наш с ним и Ульмом, «Унельмам. Секретный язык». В горле вдруг стало так больно и горячо, что я испугалась. Больше мне никогда не произнести ни слова. Но Унельм не смог его выучить, поэтому знали только Гасси и я. «Прекрасно», — госпожа Торре прикрыла глаза. «Неудивительно. Вы всегда были особенными, Гасси и ты». Гасси был особенным. «Я всегда возлагала на вас обоих большие надежды», — продолжала она, пропустив мои слова мимо ушей. «Ещё когда вы, совсем крохотные, бесконечно придумывали, записывали, решали эти бесконечные задачки, рисовали карты, я думала, эти двое вырвутся из Эльмора, иначе и быть не может». Она вздохнула. возьмите тетради сорта. Я ничего не могу от неё прятать». Она так и не оправилась от смерти Гасси и в последнее время становится всё хуже. Я боюсь, со дня на день тетради полетят в огонь. Не знаю, что именно они хранят. Ваши игры, дневник, учебные записи мы уж точно не узнаем, а так кто-то прочитает. Я не уверена, что... Ож, это было так давно!» Госпожа Торра нетерпеливо дёрнулась. «Разумеется». Кроме того, полагаю, в ближайшее время тебе будет не до того, чтобы разбирать тетради. Это не обязанность сорта. Ты можешь делать с ними что хочешь. Я просто хочу отдать их тебе». Она умолкла и пожевала губами прежде, чем добавить. Потому что уверена, он хотел бы того же. Я взяла тетради, все еще не до конца осознавая, наказания не будет. Плечи снова придавило привычной тяжестью. «Спасибо». Я прочитаю их. Расскажи, если прочитаешь что-то, чем...» Её голос вдруг дрогнул, и в одночасье прямая и сильная госпожа Торре превратилась в сгорбленную слепую старуху. Он был особенный, гений. То, что он придумывал в детстве, то, как мыслил, я всё думаю. Кем бы он стал? Чего бы достиг? Острые когти вонзились мне в сердце, и же была на их концах. «Если бы твой идиот-отец позволил тебе пройти конкурс математиков год назад, ты бы уехала в столицу раньше». «Если бы Гасси...» Госпожа Торре снова с силой стукнула по столу. «Довольно, Сорта. Сидим и плачемся о том, чего не изменить. Тебе нужно собраться. Сделай там все то, чего уже не сможет Гасси». «Мне никогда не сделать того, что смог бы Гасси», — сказала я, И вдруг неожиданно для себя самой коснулась руки госпожи Торы и, не встретив сопротивления, крепко пожала ее. «Удачи тебе, девочка!» Она сжала в ответ мою руку и тут же оттолкнула ее. «Бери тетрадки и уходи, пока Мария не вернулась. Я их сохраню. Сохраню, обещаю». И я сдержала обещание Я храню их, храню до сих пор и, должно быть, Продолжу хранить столько, сколько буду жить на свете.